Podcast Real Karta Polaka, odcinek drugi Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Real Karta Polaka Tym razem mam dla was niespodziankę Wiem, że mówiłem, że podcast będzie tylko po polsku Ale zmieniłem zdanie Postanowiłem zrobić ten podcast dla was być może jeszcze ciekawszy I będzie się w nim również pojawiał drugi głos Drugi głos, który będzie należał do Igora Igor będzie mówił do was po rosyjsku Dla tych, którzy jeszcze nie znają tak dobrze języka polskiego Igor będzie tłumaczył podcasty i będzie opowiadał yy, po rosyjsku wszystko to, co ja mówię do Was po polsku. Oddaję głos w takim razie Igorowi. Witajcie, uważający пользователи internet-sajta Mnie Меня зовут Igor. Ja jestem aktywnym пользователем kursu Znania Polski. Kursa который помогает многим желающим получить карту Поляка. Благодаря этому курсу я получил карту Поляка. А сейчас помогаю Петру, основателю, страницы realkartapolaka.com сделать этот курс еще интересней и легче для тех, кто пока что не очень хорошо знает польский язык. Курс будет двуязычным. Пан Петр будет делать подкасты на польском языке. Я же буду вам переводить их и делать на русском языке. Итак... Начинаем! Приветствую всех искренне и приглашаю для прослушивания подкаста «Реал Карта Поляка». Подкаста, который мотивирует, подкаста позитивного, с помощью которого хочу помочь всем, кто желает получить карту Поляка. А потом, может быть, чаще приезжать в Польшу, может быть, чаще проведовать своих близких, а может найти здесь работу переехать на постоянное место жительства или, может быть, учиться тут. Меня зовут Петр и я основатель сайта ком На этом сайте найдете курс, курс, который работает уже год и много людей уже им пользуются. Этот курс сделал для того, чтобы помочь вам получить карту поляка. Знаю, что разговор с консулом и делом психологически тяжелым, что требуется обширное знание, и, собственно, для этого есть этот курс. Этот курс должен помочь вам получить знания о польских традициях, польской истории, есть немного о известных личностях, в общем о Польше, о географии Польши, о истории Польши и так далее, так далее. Если вы заинтересованы этим курсом, то приглашаю вас на сайт realkartapolaka.com. Там найдете больше информации. А этот подкаст есть для того, чтобы вас мотивировать. Это не будет дублирование курса. Не будет то же, что и в курсе. Этот подкаст есть для того, чтобы дать вам мотивацию. Чтобы вам помочь психологически. Чтобы вы были крепче. Знаю, что иногда есть такие моменты психологического срыва. Иногда есть трудно и необходима какая-то поддержка. Надеюсь, что смогу вам оказать эту поддержку, как языковую, так и немного психологическую. Очевидно, что этот подкаст будет на польском языке. Буду говорить вам на польском для того, чтобы вы, кстати, учились этому языку, потому что разговор с консулом происходит на польском. И в конце концов, думаю, что самым важным есть хорошее знакомство с польским языком. Если вы говорите свободно на польском, консул видит, что вы понимаете все, что он вам говорит, тогда намного легче сдать этот экзамен, намного легче этот разговор происходит и думаю, что это самое главное. Даже если ошибетесь в какой-то дате, не будете знать как о, о каком-то факте, то то, что вы говорите свободно на польском, поможет вам очень. Думаю, это самое главное. И призываю вас к хорошей подготовке. Собственно, языковой, поэтому я говорю с вами на польском. Как подготовиться, буду, наверное, говорить еще и в следующих частях. Сегодня эту первую часть хочу посвятить вопросам общим. И вторая цель, которая мне, вторая мысль, которая у меня в голове, и о которой руководствуюсь, помочь вам мотивироваться, предоставить документы в консульство, позвонить в консульство знаю, что ожидание длительное, но думаю, что имеет смысл получить этот документ и не только для того, чтобы его держать в руке. Но тот документ дает вам много возможностей здесь в Польше. Много скидок. И думаю, что имеет смысл этот документ иметь. Имеет смысл получить от него пользу. Получить пользу с такой возможностью. Если у вас есть польские корни, то думаю, что есть смысл иметь карту поляка И найти все документы, которые необходимы. А потом пройти собеседование с консулом. Собственно для этого, между прочим, этот подкаст. И очередная задача. Думаю, что у меня будет возможность помочь вам позже. Получение карты поляка это только один шаг. Не получаем ее только для того, чтобы ее просто иметь. Позже ищите работу в Польше. Ищите возможность проживания. И так далее, и так далее. Думаю, что это Есть очень трудное жизненное решение. И хочу вам помочь в это трудное время. Быть может во время, когда имеем разные трудные моменты. Надеюсь, что смогу вам помочь и вместе со мной будет вам легче пройти эту трансформацию. Надеюсь, что так и будет. И если у вас есть ко мне какие-то вопросы, если имеете какие-то конкретные просьбы, прошу, пишите мне на мой адрес поляка gmail.com Напоминаю. Зовут меня Петр. И что ж, приглашаю вас на курс. Приглашаю вас на сайт realkartapolaka.com еще раз пишите мне, конечно же, приглашаю вас также на следующие подкасты. Которые, надеюсь, буду делать достаточно регулярно. Надеюсь, что наша группа, группа лиц, которая интересуется картой поляка. Будет с каждым разом все больше. И смогу вам таким образом помогать а на сегодня это уже все и приглашаю вас на очередные подкасты держитесь удачи пока папа Po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com.